Глава 20 Вой повторился, и стало понятно, что монстр обладает достаточно большими габаритами. Низкий утробный звук пробрал до самых внутренностей. Славия, единственная, кто сохранил хладнокровие, оглянулась. Взгляд ее был оценивающим. Я понял, что она хочет вступить с чудовищем в бой. «Славия, он не отступит». «Отходим!» «Нельзя! Он быстрее нас догонит в миг Я остановился, понял, что девушка права и нужно дать отпор. Славия крепко сжала в руке дрожащий меч. Сердце ее колотилось в груди, отбивая ритм безумия. Вой повторился. такой что земля содрогнулась, а у меня по спине пробежал ледяной холодок. Звук был похож на стоны тысяч мучеников, слитые воедино на рев демона, жаждущего крови. «Он приближается!» Пропищала Дарья, сжавшись в комок и укрывшись за моей спиной. «Айрон!» — скомандовал я. «Веди всех до крепости Эшгард!» «Авый!» «Мы попытаемся остановить, тварь!» «Робот хотел вызваться на помощь, но я махнул рукой. Уходите!» Часть команды направилась в сторону укрепления, а мы со Славией остались встречать противника Он не заставил себя долго ждать Монстр появился из тени, сам являясь ее воплощением Не было ни формы, ни очертаний, только мерцания, как будто тьма сама по себе обрела жизнь Из тьмы вытягивались длинные нечеткие конечности, похожие на щупальца, дрожащие и зыбкие, как дым В них не было ни кости, ни плоти, только густая чернота Морда представляла собой бесформенную массу теней, в которой иногда проглядывали неясные очертания, похожие на глаза, пустые, бездонные и холодные. Монстр двигался плавно, бесшумно, как призрак, не оставляя ни следа, ни звука, и только рык проявлял чужака. «А ведь мог бы подкрасться внезапно», — отметил я про себя, — специально орёт пугает. «Это был монстр, сотканный из самых глубоких страхов, какие только мог родить». Человеческий разум Сердце загрохотало в груди, словно кузнец Бил по наковальне Славия, бледная, но с решительным огнем в глазах Стояла спина к спине со мной Теневой монстр, клубящаяся масса тьмы Полз к нам, изгибаясь и меняя форму Словно хищный зверь, готовящийся к прыжку Он наслаждался нашим страхом Взмахнув мечом, Славия полоснула по ближайшему щупальцу. Оно рассеклось, но тут же из разрыва хлынула новая тьма, восстанавливая утраченное. «Он питается от теней!» — злобно процедила девушка, уклоняясь от атакующего щупальца. Ее клинок вспыхнул, разрезал воздух, и еще одна конечность монстра разлетелась на куски. Но тьма не отступала. «Надо выманить его на свет!» Ответил я чувствуя как страх сковывает горло. Да только света нигде нормального не было. Мы отступали. Я перехватил покрепче рукоять револьверов, ощущая знакомую тяжесть в вороненой стали и тепло магической энергии пульсирующей в гравированных рунах на стволах. Давно я не брался за оружие, настоящее надежное, пришло время. «Пригнись!» — крикнул я Славе цепляясь в клубящуюся массу теней. Два выстрела раскололи воздух. Магические пули, вспыхивая желтым, вонзились в монстра. Тьма взревела, зашипела, словно кипящее масло, и два щупальца отделились от основной массы, корчась и растворяясь в воздухе. Монстр взвыл от боли и ярости, бросившись на меня. Я откатился в сторону, меняя позицию, и снова выстрелил. Две пули прошили тьму, заставив ее отшатнуться. «Он слабеет!» — крикнула Славия. Ее клинок вспыхнул, разрезая воздух и отсекая еще один кусок тьмы. Но радость девушки была преждевременной. Монстр издал какой-то странный звук, похожий на шипенье змеи, и его тело начало менять форму. Сгустки теней принялись перетекать в те части, которые были повреждены, и уже через несколько минут монстр вновь был в полном порядке. «Твою мать!» — только и смог вымолвить я. «Стрелять по твари и тратить по Патроны не было никакого смысла Нужно было действовать иначе Тени сгущались вокруг Превращаясь в омерзительную Постоянно меняющую форму массу Монстр хотел подпитаться Еще большим количеством теней Чтобы нарастить сил Я принялся создавать Конструкт, но славия Меня остановила Нет, простые выпады ему нипочем Крикнула она, ее голос едва слышен Сквозь грохот теней Ее руки засияли слабым светом Пальцы сплетали сложные узоры в воздухе. Из ничего возник контур, похожий на птицу, и с пронзительным криком устремился к монстру. Тварь взревела, дернулась, словно пытаясь увернуться, но было поздно. Конструкция взорвалась. ослепляя монстра вспышкой света и оглушая его пронзительным звуком. Невероятный конструкт заставил чудовище на время отступить, чтобы прийти в себя. «Бежим!» — крикнула Славия, и мы рванулись к Эшгарду. Магия девушки дала нам шанс. Мы бежали, не разбирая дороги, спотыкаясь о камни и корни. Сердце колотилось в груди, грохот собственных шагов смешивался с ревом. преследующей твари. «Славия, несмотря на усталость, продолжала создавать небольшие вспышки света, озаряющие наш путь, уводящий нас прочь от опасности». «Туда!» — крикнула она, указывая на темный силуэт на горизонте. «Крепость!» На холме мрачной громадой возвышалась крепость, последнее пристанище в этом царстве теней. Ноги горели, легкие разрывались от напряжения, но мы бежали, подгоняемые страхом и надеждой. Шаткий мост, ведущий к воротам крепости, показался спасением. Я обернулся. Тварь приближалась, ее темная масса извивалась, словно хищный зверь, готовый к прыжку. Славия, собрав последние силы, создала астрономию. ослепительную вспышку, заставив тварь замереть, взреветь от ярости. В этот момент мы рванулись к мосту. Тяжелые ворота крепости распахнулись, и нас втянули внутрь за каменные стены, надежно защищающие от тьмы. Мост с грохотом поднялся, отрезав нам путь к отступлению, но отгородив от преследующей нас твари. Мы были в безопасности на этот раз. «Как вы?» — тут же подскочила к нам Дарья. Еле ноги унесли, честно, призналась моя спутница. Немного отдышавшись, я огляделся. Ветхую крепость Эшгард, когда-то гордо возвышавшуюся над безмолвным ландшафтом, окутала тень времени и забвения. Ее стены — серая плесень, а мраморные плиты полов — трескались под ногами, уступая место дикой траве и колючим кустарникам. Створки массивных дубовых дверей, распахнутых как будто в последнем безрадостном приветствии, скрипели на ветру, условно застывший в смертельной тишине плач. Славия, деловито шагавшая вперед, остановилась, вдыхая пропитанной плесенью и пылью воздух. В крепость входило несколько извилистых коридоров, их каменные арки были увенчаны почерневшими от времени гербами. В отдельных окнах виднелись разбитые стекла, и в них, как в бесчисленных глазах, отражался мрачный ландшафт, застывший в неподвижности вечности. Крепость Эшгард застыла в вечной неподвижности. Она не была просто разрушенным зданием, она была гробом. в котором лежала история, застывшая в мертвой тишине, и мы. «Ты говорила, что здесь могут быть отряды сопротивления?» Осторожно напомнил я Славе и хотя сомневался, что тут вообще кто-то еще остался в живых. Девушка ничего не ответила, казалось, она вообще меня не слышала. Она внимательно оглядывалась по сторонам, прислушивалась. В воздухе, пропитанном пылью, зависла необычная тишина. Она была не просто пустой, а словно наполненной каким-то невидимым дыханием. И вдруг... Славия замерла, превратилась в недвижимую статую. Ее глаза, яркие и искренние, засветились необычным светом. Она подняла голову, и ее губы зашевелились, напевая мелодию нежную и звонкую, словно звон хрустальных бусин. Мелодия растворилась в воздухе, проникла в трещины стен и каменные арки, словно ключ, открывающий древние замки. В ответ на ее песню... Возникла легкая вибрация. Стены задрожали, и в воздухе замелькали бледные искры. Из тени коридоров вышли не призраки, а белые фигуры. Они были прозрачными, словно туман, но в них было что-то необыкновенно светлое и доброе. «Что за...» Только и смог вымолвить я, пялись на фантомы. Белые призраки подходили к славии, их лица были неясны, но в глазах читались благодарность и радость. Они не говорили, но их присутствие словно осветило крепость, залив ее светом и радостью. Мы все застыли в недоумении, увидев, как призраки обращаются к славии, словно умоляя ее о чем-то. «Это и есть...» «Отряд сопротивления?» — спросил я, обретя возможность вновь говорить. «Нет», — улыбнулась девушка, — «это снежные духи. Они обитают тут. Я позвала их, особо не надеясь на то, что они придут, а они пришли». Славия улыбалась. «Они могут нам помочь?» — спросил я, особо не разделяя ее радости. Девушка пожала плечами, а потом, повернувшись к снежным духам... начала с ними разговаривать делала она это как-то странно почти не открывая рта издавая едва слышимые звуки призраки слушали внимательно а потом начали что-то на том же самом языке отвечать девушке и с каждым произнесенным звуком выражение лица славии становилось все более напряженным и хмурым Икриот. Только и смогла произнести она, когда снежные духи закончили. «Он был тут». «Я ощутил, как холод пробежал по спине». «Он убил живых, но не всех», — продолжила девушка. «Некоторых забрал с собой в рабство». «Заковал в цепи и угнал на север». «Значит, направление уже знаем, где он прячется», — сказал я, стиснув кулаки. «Спроси у них, возможно ли уничтожить монстра, что сейчас находится снаружи? Нам нужно выйти из этой крепости и отправляться в путь. Времени совсем не осталось». Славия кивнула и принялась вновь объясняться с призраками. Тень, что уже долгое время скользила по стенам крепости, будто живая, вдруг стала ощущаться иначе. Не просто темным пятном, а чем-то живым, пульсирующим. Она просочилась внутрь, как сырой холодный ветер, скользя по спине, оставляя за собой неприятную липкость. И тут же, словно колючая проволока, пронзила мозг, заставляя вздрогнуть. «Спутница Шпагина сжала кулаки». Сердце заколотилось в бешеном ритме. Она чувствовала, как тень проникает глубже, вглубь ее разума. «Что за черт?» — только и смогла подумать она, не понимая, что вообще происходит. «Чужие мысли, холодные и расчетливые, внедрялись в ее сознание». Они были липкими, как паутина, тянули ее к себе, заставляя забыть про страх. «Шпагин, угроза!» — зашептал кто-то, звучащий ее собственным голосом, но одновременно чужой. «Он должен быть уничтожен!» Девушка удивленно выпучила глаза. «Такого она никогда не могла подумать, а тут...» «Это ведь не ее мысли!» Она тряхнула головой, глянула на Александра, который стоял в стороне. Он был сосредоточен, его внимание полностью обращено на призраков. Хотела обратиться, чтобы рассказать, но побоялась отвлекать. Он сейчас делал очень важные приготовления. Ему не до нее. Беспокоить по пустякам не стоит. Он занят. «Тем лучше», — прошептал голос. «Так даже проще. Просто подойди и убей его». Девушка почувствовала, как кровь леденеет в жилах. «Он не опасен», — подумала она, пытаясь убедить себя в этом. Необычное чувство чужих мыслей избивало с толку. «Это что? Раздвоение личности? Сумасшествие? Не с такими-то приключениями». «Он опасен», — злобно прошепел чужой голос. «Он хочет убить нас всех. Ты должна опередить его». Девушка ощутила. Она как гнев закипает в ней, но не ее гнев. Чужое чувство, мощное, неумолимое, застилало ее разум туманом. И против него так сложно было отбиться. «Он должен умереть!» — шептал голос, обвиваясь вокруг ее воли, словно лианы. «Ты должна его убить!» Девушка понимала, что она теряет контроль. Она была... куклой, а чужой разум кукловод. И он заставлял ее совершить ужасное. Она вцепилась в собственную руку, пальцы побелели от напряжения. Ей казалось, что она вот-вот сорвется, бросится на шпагина, как дикий зверь, но что-то внутри нее все еще сопротивлялось. Она помнила его улыбку, его слова, его доброту. «Нет». прошептала она, голос дрожал, но чужой разум давил с утроенной силой. Думать было так тяжело, мысли ее собственные мысли так трудно пробивались сквозь этот густой туман. «Он не враг, он мой друг! Ложь!» прошепел голос холодный и безжалостный. «Он обманул тебя! Он собирается предать тебя! Он замышляет!» твой конец. Девушка чувствовала, как ее мышцы напрягаются, пальцы сжимают запястье сильней. Чужой гнев, чужая ненависть растекается по ней, наполняя ее собой. Она чувствовала, как тьма поглощает ее разум, оставляя от нее лишь пустую оболочку. Убей его, он достоин смерти. Нет, подумала она, но чужой разум не обращал внимания на ее отчаянные попытки сопротивляться. Он был слишком силен, слишком властен. Она ощутила, как ноги ее невольно ступают вперед, как рука тянется к оружию, словно управляемая кем-то, а не ею самой. С вами все в порядке. спросил Айрон, глянув на девушку. Но ответа не последовало. Она слышала вопрос, хотела крикнуть, что проваливается в какую-то бездонную тьму, пропадает в ней, но не смогла произнести и слова. Ее разум был пуст. Его полностью заполнила чужая воля. Она почувствовала, как ее тело движется, словно управляемое кем-то другим. «Я должна убить тебя», внезапно подумала она, глядя на Шпагина. «Но не сейчас. Есть риск, что этот проклятый робот успеет...» защитить своего хозяина значит потом выждать я умею ждать и как только наступит время ударить в самый неожиданный момент ее мысли были чужими безжизненными словно голос робота повторяющего заученную фразу ее разум был захвачен пленен чужой волей она Стала орудием в чужих руках, пустым сосудом, заполненным чужой злобой и ненавистью. Ее взгляд был пуст, лишен тепла и жизни, ее движения были механическими, безжизненными, словно у куклы, управляемой нитями. Она стала тенью самой себя, призраком, которого никто не узнал бы». Чужак полностью завладел ею. Он превратил ее в зомби, в бездушную марионетку, танцующую под его дудку. И теперь она двигалась не по своей воле, а по его, исполняя его злую волю, готовую уничтожить все, что было ей дорого. «Убить Шпагина». Дарья, Славия, Агнетта, Лисенок, подумал я, оглядывая девушек. Да, вот так отряд в юбках у меня собрался. Выдалась минутка в создании конструкта, который я планировал применить против монстра из тени, и я коротко глянул на девушек. Каждая по-своему была хороша, и каждая без раздумий пошла бы со мной в другой мир, чтобы помочь. Хотя это было... чертовски опасно. Сейчас они напуганы, сбиты с толку, растеряны, еще бы, за стеной нашего укрытия ходит дикий монстр, способный сожрать любого, но никто из девушек не попросился назад, домой. Все остались верны мне. Дарья, Славия, Агнетта, Лисенок...